Глава 17. -я. Перед походом. Наш проводник опаздывал. Уже на три дня. Ситуация начинала нервировать, однако же слова старика о том, что задержки возможны, немного успокаивали. Кроме того, бог тьмы, когда мы с ним обсуждали предстоящее путешествие в иной мир, то есть практически три недели назад, упомянул, что проход можно будет открыть в течение семи дней, то есть время еще есть. И тем не менее, ожидание утомляет, особенно учитывая то, что мы добрались до нужного места за неделю. Единственный, но очень огромный плюс – чем дольше мы ждем, тем больше времени тратим на тренировки. Десять дней безотрывных тренировок! Какое счастье! Я честно рад, что у нас есть возможность улучшить свои навыки владения энергией. Это всем идет на пользу, и весьма опытным юзерам, вроде меня с Кейном, и новичкам, только-только разорвавшим узы связи со своими покровителями, Тарре да Бергу. Да, мы все отныне свободны от местных богов. Не зря я верил в ребят, они прекрасно справились со своей первостепенной задачей. Показательно, что первым смог разорвать связь с покровителем Берг на пятый день дороги. Затем, через день, уже почти под конец пути получилось и у Тиары. «Считаю, что моя супруга уступила первое место лучнику исключительно из-за того, что, разрывая связь с покровительницей, она старалась сохранить связь со мной. То есть ее задача была в два раза сложнее, и моя красавица с ней прекрасно справилась». «А вот Кейн освободился от Бога тьмы лишь на пятый день после того, как мы прибыли на место, то есть пять дней назад, на неделю позже, чем Берг. Странно, что тот, кто уже однажды разрывал связь с Богом, столь безнадежно отстал? На самом деле нет. Полагаю, где-то в глубинах сознания некроманта мерзкий червячок, имя которому сомнения, вгрызался в волю парня». Кейн боялся, что в случае удачи потеряет возможность поддерживать жизнь в маре, хоть умом и понимал, что все это бред. Ну да ладно, главное, ребята справились. Много тужились, когда, следуя моим советам пытались почувствовать нити энергии, соединяющие их с покровителем, громко кряхтели, когда нащупав пытались их разорвать, но в результате справились, чувствую себя учителем, испытывающим гордость за своих учеников. «Почему ты опоздал?» — меланхолично проговорила Мара, протягивая Кейну бутерброд с вяленым мясом, сыром и хлебом. «Что-то случилось?» «Нет, я просто не хотел приходить!» «Воистину!» — согласилась с ней Тиара, вытирая салфеткой ротик после еды. «Наверное, со стороны мы выглядели группой друзей, организовавшей пикничок в очень живописном месте». Вид портила только моя гигантская агроидская фигура, но с другой стороны, почему друг не может быть агроидом? Агроиды тоже не прочь посидеть на расстеленном покрывале недалеко от прозрачной речушки, порожденной красивым десятиметровым водопадом, будто бы колонны этот водопад обрамляли высокие разлапистые сосны. С такими ориентирами сложно не отыскать нужное нам место, куда хуже было бы, если бы портал в иной мир открывался бы где-нибудь в густой непроходимой и до более однообразной чаще. Из падающей воды выскочила крупная рыбешка, по какой-то случайности оказавшаяся на этом мелководье. Обгоняя водяной поток, она нырнула в речку и, должно быть, по инерции пролетела до самого дна. Кверху брюхом не всплыла, стало быть, не разбилась и смогла выровнять чешуйчатое тельце. Прикрыл глаза, прислушался к собственным чувствам. Да, жива рыбеха, уже рванула дальше по течению. «Вот я думаю, глазейск так и рассуждает», — сознанием дела закивала Мара. Переведя на нее взгляд, я поймал себя на мысли, что далеко не в первый раз слышу известные на Земле фразы «здесь в Зуртейне». Интересно, в конкретном случае ее принесли с собой отблески или же опоздание на важные встречи вполне себе общая проблема для многих миров? Сдается мне второй вариант ближе к истине. «Муж мой, ты уверен, что мы можем ему доверять?» Тиара дотронулась до моего мохнатого запястья и вопросительно посмотрела в глаза. «А что нам остается?» – пожал плечами я. «Я доверяю древнему, и именно он попросил Бога знаний помочь нам. Когда все в моей группе смогли разорвать связь с покровителями и, по сути, стать волхвами, я поведал им историю Зуртеина «Все, что знаю». Ожидаемо, больше всех мой рассказ поразил Берга, может, кому-то наш лучник и покажется эдаким хмурым матерым волком, но на деле же он долгое время был обычным охотником. Да, с довольно сильным характером и наличием аналитических способностей, но все же вполне себе простой человек с привычным для большинства людей взглядом на жизнь». «Внимательнее всех меня слушала, разумеется, Тиара. Моя жена весьма охоча до новых знаний, и это ее черта мне очень нравится, впрочем, как и многие другие. Громче всех фыркала, конечно же, Мара, усмехалась и поливала богов грязью, периодически повторяя «Ни капли не удивлена, от этих сволочей другого ждать не приходится». Ну а Кейн слушал с безразличным видом» однако ж, насколько я его успел узнать, все услышанное некромант мотал на ус. И все-таки странно, что не все боги могут открывать порталы. Если отблески — это те, кого покровитель привел из другого мира, значит, многим богам приходится просить помощи у других, чтобы обзавестись отблеском. «Скорее уж, у другого, госпожа темная!» — вставила свои пять копеек зомби. Вряд ли Ренгейт будет тратить время, чтобы бегать и открывать эти врата, так что остается один лишь Глазейск. Теоретически, любой бог Зуртейна, кроме бога тьмы, способен открыть портал в другой мир, если придет в определенное место в определенное время. Вопрос в том, как узнать куда и когда, не как без Глазейска, точнее, без его знаний и приборов. Но даже если Глазейск даст координаты и назовет время, не факт, что у другого бога получится открыть дверь. Да, в определенных точках порой истощается ткань мира, в этот миг ее проще порвать, но для прорыва все равно нужно затратить уйму энергии. Не факт, что любому богу хватит на это сил. Так что, чтобы не рисковать, вновь приходится просить помощи у бога знаний. Есть у Глазейска какие-то специальные микстуры, облегчающие открытие порталов. Что же Глазейск получает взамен? Пожалуй, стоит начать с того, что фактически он не мог раньше отказать в помощи с открытием порталов другим богам. Пусть у него и есть такое право, ибо боги равны, но к чему Глазейску ссорится с остальными? Однако и просто так что-то делать бог знаний не обязан. Поэтому и нашел устраивающий всех выход. Бог, который получает от Глазейска помощь, был обязан, попросту говоря, записать на специальное устройство сведения о тоннеле между мирами и о том мире, в котором он будет искать отблеска. Информация – самая лучшая награда для бога знаний. Именно поэтому провожать нас будет Глазейск, а не кто-то еще». Сложно судить, как именно Глазейск смог настолько выделиться среди остальных богов в вопросе путешествия между мирами. Действительно ли он настолько гениальный, или же кто-то из хаоситов нашептал ему рецепт микстуры, да напрямую в мозг чертежи необходимых устройств? Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что не один он такой уникальный. Тот же Рейнгейт, будучи сильнейшим богом мира, по крайней мере раньше, способен самолично определять колебания пространства и без посторонней помощи открывать порталы. Кроме того, сам же Глазейск, по словам бога тьмы, не исключает возможность того, что и некоторые другие боги способны на то же самое. Правда, скрывают свои возможности и пользуются услугами бога знаний наравне с остальными. Но и исключать того... — спокойно отвечала Тиара, — что Рейнгейт помогает с порталами своим приближенным тоже не стоит. — Согласен, — кивнул я. — К тому же теперь, когда Глазейск вроде как на нашей стороне, а значит, не помогает союзникам Рейнгейта. — А он действительно на нашей стороне? — не скрывая скепсиса в голосе, спросила Мара и внимательно посмотрела на меня. Тиара и Берг тоже замерли, ожидая ответа. «Через несколько минут можно будет спросить у него лично», безэмоционально ответил Кейн, указав пальцем в небо. «Скоро будет здесь?» На всякий случай уточнил Берг. Некромант молча кивнул. «Отлично, тогда сворачиваем пожитки и готовимся встречать», произнес я, поднимаясь на ноги. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Отчего-то строчка из детской песенки с далекой, похожей на забытый сон Земли, всплыла в моем мозгу, едва над нашими головами заторахтел странный летательный аппарат, дымящий, как паровоз, и вращающий лопастями. Размером это произведение божественной инженерной мысли было скошку, а на его хвосте висело знакомое мне кольцо. Выглядело оно точно так же, как и то, что было на мне во время штурма Лангеры. А учитывая, что то самое кольцо осталось у Бона, можно сделать вывод, что сейчас я вижу копию. Помнится, Наридуэль говорил, что только дорогие сердцу бога вещицы могут стать маяком для телепортации. Не удивлюсь, если гений Глазейск для себя любимого смог наделать целую партию подобных маяков, опираясь на личные разработки, а не на эмоциональную связь с вещью. «Приветствую вас! Вождь Ган, Баронесса Ляр, Некромант Ган, Умертвей Ляр, Черноволосый Ган!» Весело проговорил бог знаний, приподняв шляпу. Появившись под своим вертолетом, он плавно опустился на землю, а после позволил летательному аппарату опуститься на ладонь. Через мгновение вертолет вместе с кольцом исчезли. Я бы сказал, что бог убрал своего механического курьера в инвентарь, но, видимо, в данном случае в межпространственный карман подойдет гораздо лучше. «Приветствуем и тебя, бог знаний!» Я обозначил поклон, Тиара и Берг поклонились, Кейн еле заметно кивнул, но ну а ворчливая наша выдала. «Привет-привет!» «Странно, что бог знаний ничего не знает о пунктуальности!» Ой ли! Глазейск, будто опытная кокетка, прикрыл рот ладошкой и чуть склонил голову. «А мне кажется, я прибыл вовремя! Портал сейчас вполне возможно открыть!» сказал он, мельком глянув на водопад. «Но прежде, наверное, стоит вам подробно рассказать о том, что вас ждет и куда двигаться. Мне кажется, времени у нас более чем хватает. Но если ты, у ляр, считаешь иначе, если думаешь, что вам уже пора бежать, удерживать не буду. Сейчас поверчу ключиком и дверку открою». Мара нахмурилась и недовольно проворчала. «Да молчу я, молчу! Вон, со здоровяком решайте, будешь ты сейчас ключиком вертеть или чуть погодя!» «От всей души благодарю за разрешение, у умерт ляр! в пояс поклонился глазиск Когда он распрямился, я увидел озорные огоньки в глазах бога. Подмигнув, он вмиг посерьезнил. «Ну да ладно, перейдем к инструктажу».